Великий Курбский оставались в Обскове четыре года. Вообще наместники здесь менялись довольно часто, но один из двух назначенных сюда дьяков, Мисюрь Мунехин, заведовавший приказными делами, оставался неизменно до самой своей смерти. Пользуясь доверием великого князя и умея поминками задабривать его приближенных, этот опытный умный дьяк сосредоточил в своих руках почти все управление вновь присоединенной области, то есть ее дела гражданские и церковные, руководил ее внешними отношениями к соседям немцам и постройку новых укреплений в Обскове. Мунехин явился здесь самым видным проводником московской государственности и московских обычаев. Между прочим, любопытно его отношение к сфере церковной. В верстах в Пятидесяти от Пскова, почти на самом рубеже с Ливонией, незадолго до того времени возникла небольшая обитель с двумя храмами, одним пещерным во имя Успения Богородицы, другим Нагорным во имя преподобных Антония и Феодосия, очевидно в подражании монастырю Киево-Печорскому. Во время предыдущей Ливонской войны она подверглась разорению. Диак Мисюрь, вместе с своим подьячим Артюшу и Псковитином, излюбили это место, начали посещать его в богородичные праздники в сопровождении многих людей, одели и кормили братью. Это привлекало и других богомольцев. Слава обители росла вместе с молвою о совершавшихся в ней исцелениях. Мисюрь на собственное ждивения раскопал гору, возвел при старой пещере новый храм и братские кельи, Возил по большим праздникам отсюда великому князю про свиры и Святую Воду и, таким образом, сделал эту обитель известную и чтимую в самой Москве. Возобновленный им и устроенный Псково-Печорский монастырь явился потом не только одной из главных святынь Псковской земли, но и важным оплотом ее от Литвы и Ливонских немцев, благодаря своим крепким каменным стенам с башнями. Далее Василий Иванович, по-видимому, имел намерение осуществить давнее стремление псковичей к самостоятельной епархии, то есть к церковному отделению от Новгорода. Теперь обе общины были присоединены к Москве, и она могла бы беспрепятственно произвести это отделение. Когда в 1528 году новгородский владыка Макарий приехал в Обсков на обычный месячный подъезд, Тут неожиданно для него дьяк Мунехин показал ему великокняжескую грамоту, по которой ему дозволялось оставаться в Пскове не целый месяц, а только 10 дней. Вероятно, эта мера должна была служить переходом к отделению Псковской епархии от Новгородской. Однако дальнейших мер не последовало и прежнее положение удержалось еще на целые 60 лет но именно в том же 1528 году умер скоропостижно дьяк Мунехин и погребен в помянутом Печорском монастыре. Может быть, с его-то смертью и пришла в забвение мысль об основании Псковской епархии. После его смерти по приказу великого князя производился какой-то розыск об его животах, то есть об его имуществе, Причем близкий Мунехину человек, подьячий Артюша, подвергся пытке. По-видимому, дело это возникло по жалобе племянников Мунехина, обманувшихся в надежде получить от него большое наследство. У него найдены были только записи, кому и сколько денег он роздал на Москве или в долг, или в поминок, боярам, дьякам и детям боярским. Великий князь велел все эти деньги взыскать в собственную казну. Летописец иронически замечает, что после Мисюря дьяки часто менялись и были они мудрые, а земля пуста. И начала казна великого князя в Пскове множиться, а из дьяков ни один не съехал по здорову в Москву, все воевали друг на друга. В псковских городах московские наместники утесняли и разоряли граждан, в особенности подметом и поклепом, то есть привлекая их к суду с помощью ложно возводимых преступлений. Так окончила свое почти двухсотлетнее самобытное существование Псковская община. Зависимость от Москвы была уже настолько велика, а меры, принятые Василием III, были так обдуманны,